засконные запасение перед запрет. Нет, запретить бараклу фикум, то есть утверждать, что это вещь харам. Нет, есть другая вещь. Человек, например, какая-то вещь бараклу фик, как это сделал мама Буханифа, рахимахуллах. То есть, когда у него украли, если это ривая сахиха, я не знаю, صح это то риват, потому что много про има рассказ, но факт уже от него передаётся такая рива. Ну, будь это он или другой, украли барана И он пошел в мясника, спросил, сколько баран стоит, и он сколько живет. И вот он определенное время не ел баранину, боясь, что он съест ворованную баранину. Но он об этом никогда никому не говорил. То есть никогда никому не говорил. То есть вот в этом проблем нет. Если какую-то вещь ты сторонишься, то есть тебе халяль. То есть барак луфек, мы сейчас говорим, из хлеба на хлеб говорить харам, это запрещено так или не так. Но я не хочу изначально вообще кушать хлеб, допустим. Кто меня может? Ну я не кушаю и не кушаю и никому не говорю, я вообще не кушаю этот хлеб. Понимаете? То есть проблем нет, если ты сам оставляешь какую-то вещь. Или же, как говорится, есть действительно причина для сомнения. Вот тут вторая вещь, люди попадают тоже. Есть причина, иногда действительно причина для сомнения. Но факт то, что одни учёные говорят халяль, другие говорят харам. Эх, если ты взял мнение, что это халяль, это твоё личное дело. А что это харам твоё личное дело. Но самое страшное, когда ты начинаешь обвинять братьев в фасике. нечистицы, потому что вы кушаете эту вещь, а эти учёные сказали, что это харам. Они говорят: "Ях, ну вот эти же учёные сказали халяль". Ну и что это, как минимум, сомнительно в Уфасике. Понимаешь, Валеза? Поэтому, если ты эту ту или ну и вещь считаешь для себя харамом, то есть и у тебя есть в этом основа, то есть какие-то учёные действительно эту вещь назвали харамом. Проблем нет, если ты её сторонишься и взял мнение тех учёных. Но факт, что бы твоё отношение к твоему брату, который кушает эту вещь, ни в коем случае не должно не изменяться. Чтоб ты на него потом криво не смотрел. Вот он кушает ту или иную вещь. Понимаете? Баркул, он кушает шоколад, в котором есть спирт. Эх, это алкоголик, Апроксал сам, я с вами вчера ходить с дядей, ходить с дядей, что не найдет в райе алкоголя. Ё, царях, он, он килограммами этот шоколад наворачивает.